Беречь здоровье, как дар для покаяния. Здоровье – дар Божий. И расходовать его не надо, потому что оно нужно для покаяния. Если будем хилыми, больными, мы не сумеем каяться. Но не все мы умеем беречь здоровье. Не доедают, не досыпают, занимаются сухоедением, режим не соблюдают. Конечно, истощают свое здоровье. Нельзя так. Когда мы немощны физически, мы не можем молиться. Здоровье нам нужно для покаяния. А восхождение может быть только через покаяние. Покаяние – это соль дня. Многие говорят о том, что «я хочу совершенствоваться, хочу жить духовной жизнью». Да, духовная жизнь может быть усвоена, только если мы начнем по-настоящему каяться. Покаяние есть покаяние во всем. Оно связано с воздержанием, любовью к людям, любовью к Богу и удержанием себя от многих страстей, внешних и сокровенных. Это все вместе взятое называется покаянием. Кто по-настоящему кается, то есть вопиет, тот и воздерживается от многого. Начинают обычно с самого большого, самого трудного. У каждого есть свой любимый грех. Большие угодники Божии, они нас научают и советовали, и писали, и пишут. Начинайте с самого большого, самого трудного, самого злого своего греха, привычки. Кто любит ругаться, объявить войну со словом. Кто любит лениться, объявить войну с ленью. Кто не любит молиться, научитесь молиться. И так, постепенно, связывая войну с каким-нибудь любимым грехом и страстью, постепенно очищаемся и будем исправляться во всем. И незаметно для себя мы будем очищаться, исправляться. Но чем больше мы исправляемся очищаемся, тем больше у нас будет потребность плакать. У нас еще больше будет возрастать ужасная боязнь, что я еще ничего не начинал, только собираюсь. Этим отличается настоящее покаяние. Когда по-настоящему человек кается, он никогда не сознает, что он начал покаяние, только собирается. А на самом деле он уже прошел большой путь покаяния. Чем больше он очищается, тем больше он видит свое непотребство, и что он только собирается, якобы и собраться никак не может. И наоборот, кто лежит и ничего не делает, А однажды как-то вздохнул «О ужас!» и говорит «Я начал каяться». Нет, не начал. Этим отличается глубина смирения. Смирение никогда не успокаивается на степени покаяния. Чем больше утончается, очищается сердце смирением, тем больше поднимается плач. Ненасытный плач. Чем объяснить, что многие угодники Божии убегали от людей, убегали в пустыню, отдавались мучениям и страданиям, запирались, принимали схему, давали двойные или тройные клятвы. Вы думаете, схема есть предел? Нет, есть затвор. Еще будет постриг, затвор. Третий раз будет такое же пострижение. Этого человека запирают насовсем и не выпускают никуда. Остается ему только оконце, подать пищу. «Больше ничего. Есть постриг. Значит, предела любви к Богу нет?» «У нас был такой преснопамятный епископ Иеремия Новгородский. Он был ректором Тифлийской семинарии. Потом он был епископом Новгородским. Принял схему. Его схему показалась недостаточной. Он принял затвор. И его закрыли кирпичом. И он так и кончил свою жизнь» и явился на сороковой день своему любимому киленику и говорит, «Я не насытился, все-таки я не получил того, что желал, я скверный, я не оправдался перед Богом». Такие подвиги брали на себя, и все-таки казалось им, что этого мало.